Письмо 153 -е. Марии Львовне Абаленской 1906 год, марта 22 -го, Ясная Поляна. Спасибо за твое письмо, милая Машенька. Примечание первое. В письме к Юлии Ванне ты поговариваешь о тоске по дому и желании домой. Я всегда всех гоню в Мамадыш, но когда люди уедут не в Мамадыш... «Я всегда советую, заехав так далеко, оставаться там, куда заехали. Так и вам. Советую тебе воспользоваться всем, что можешь взять от Европы. Я лично ничего не хотел бы взять, несмотря на всю чистоту и выглаженность ее. А, к сожалению, вижу, что мы все капельки подбираем. Партии, предвыборные агитации, блок и тому подобное. Отвратительно». Такой разврат, в который втягивают крестьян, развращая их. Может быть, это неизбежно и надо, и крестьянам перейти через этот разврат для того, чтобы понять всю его бесцельность и зловредность. А иногда не могу не думать, что этого не нужно. И доказательство ненужности этого вижу в том, что я, например, да и многие со мной, мы видим, что все эти конституции ни к чему другому не могут привести, как к тому, что другие люди будут эксплуатировать большинство – Переменится, как это происходит в Англии, Франции, Америке, везде, и все будут беспокойно стремиться, чтобы эксплуатировать друг друга, и все больше и больше будут кидать единственную разумную, нравственную, земледельческую жизнь, возлагая этот серый труд на рабов в Индии, Африке, Азии, Европе, где можно». Очень чиста материально эта европейская жизнь, но ужасно огрезна духовно. Так я иногда сомневаюсь, нужно ли русскому народу пройти через этот разврат, прийти в тот тупик, в который уже зашли западные народы. Думаю так потому, что Когда западные народы шли на этот путь, все передовые люди звали их на этот путь. Теперь же не я один, а мы многие видим, что это погибель. И остерегая народ от этого пути, мы не говорим, как говорили прежние противники движения, «идите назад или остановитесь», а мы говорим, «идите вперед, но только не в том направлении, в котором вы идете», потому что это направление ведет назад, а говорим, «идите смело вперед, к освобождению от власти». «Я пишу об этом и думаю, поэтому и написал тебе». Примечание четвертое. «О тебе думал вчера, ходя по Насту. Наст удивительный, иди куда хочешь, по мраморному полу. Нынче начал портиться. Думал то, что ты теперь ослабела и справедливо недовольна собой, что и очень хорошо». Но вспомни о том, как много ты мне дала хорошего, как много Саше и многим, и все тебе другими проститься. Сама только не прощай себя. Да ты и не простишь. Прощай, голубушка, целую тебя и Колю. Лев Толстой Примечание. Первое. Письмо «Неизвестно». Второе. Юлия Ивановна Игумнова. Третье. «Мама дыш». Маленький городок вблизи Казани, ставший для Толстого символом российского захолустья. И четвертое. Статью о значении русской революции. Конец примечаний. Страница 603-я.